Ближайшая к нам планета этого типа находится за кольцом астероидов и называется Юпитер. Это самая большая планета нашей системы, и не случайно она названа в честь главного римского бога, царя богов. Юпитер выглядит полосатым из-за того, что в его атмосфере расположены длинные слои облаков. Вокруг Юпитера имеется маленькое, едва заметное кольцо – Состоящие из мелких частиц пыли. Ученые пока не знают доподлинно что собой представляет поверхность Юпитера, но предполагают, что она жидкая или газообразная и, возможно, имеет твердое ядро. Потому как Юпитер находится далеко от Солнца, его температура на поверхности составляет около 130 градусов ниже нуля. Чтобы достичь его поверхности, Автоматические зонды летят два года. Вот уже триста лет люди наблюдают на Юпитере большое красное пятно. Оно меняет размеры, интенсивность цвета, порой даже исчезает. Ученые считают, что это гигантский атмосферный вихрь. У Юпитера шестнадцать спутников, один из которых Ганимед, самый крупный из спутников в Солнечной системе.